228. Июнь Третьи. Все дела рук человеческих на земле обречены на рушинье, имея в виду построение материального порядка. Такова участь вещей. Смущаться этим не стоит. И цель земных трудов собрать от них в чашу. Земные же плоды этих трудов подлежат уничтожению временем и замене другими. Это ясно можно видеть на примере растений. Семя строит материальную форму своего выражения наготове с тем, чтобы её сбросить, кристаллизовать плоды этих усилий в зерне, дать новую форму и снова её заменить другой. Ценно то, что собирается в зерне. Так и плоды всех трудов человеческих, как форма выражения энергии духа, подлежат уничтожению, сочны же их результаты собираются в чаши. Ради этого и труды. Многое дело создаётся даже в короткий период одной жизни и исчезают они на глазах, и ничего на земле не остаётся от них даже следа. Но люди, творившие их, что-то от них почерпнули, что-то собрали и могут двигаться дальше. Не заботись о том, чего нет. Был, скажем, дом, и жили в нём люди. Страдали, радовались, болели, умирали, о чём-то заботились, сердились и были заняты чем-то. Время прошло, все разлетелись. то умер, кто уехал, и дом опустел, и никто уже в нём не живёт. Он разрушается, превращается в руины, и наконец ничего не осталось от когда-то кипевшего жизнью, весельем и смехом гнезда. Такова участь всего. И домов, и городов, и целых стран, и материков. Формы существуют, но их жизни разрушаются, умирают и изменяются новыми. Надев сознание освободиться от привязанности к приходящим формам плодов рук человеческих. Что-то было, прошло и вновь не вернётся, лишь он, смотрящий на смену внешних явлений, попрежнему будет смотреть, но видя форму уже совершенно другую. Поэтому, хорошо наблюдая любое явление или над чем-то трудясь и что-то создавая, помнить, что ценно не само создание рук, И не но цель, а целью всех этих трудов будет лишь опыт и знание, откладываемый в чаше. Всё пройдёт, но опыт останется навсегда. Время пожирает детей своих, то есть формы им порождённы, но дух пребывает в веки вечен. Свидетель всего, в нём сущий, свидетель того, что проходит перед ним. Трудно освободиться от чувства печали и грусти какой-то, осознавая непрочность всего. Все жили, всё было, и было всё сердцу так мило, и не осталось на земле ничего от того, что видел глаз. Не осталось или не останется времени. И мудрость учителя света стёршего знаки на песке от мудрости и знаний жизни. проходит всё, но прошлое сызжено для огненной йоги, и лишь в будущее устремляется дух, для новых нахождений в трудах и усилиях новых, на новые строительства жизнь. Космос строит, чтобы разрушать, и разрушает, чтобы строить, но так, чтобы каждая новая форма была высшей совершенней старой, пре предшествовавшей. Ей.